— Сельден, пора просыпаться. Тебе нужно попить и поесть. Он открыл глаза. В комнату лился полуденный свет, розы в катках, расставленных на балконе, уже развернули листья, а забирающийся в комнату ветерок был ласковым и теплым. Словно в ответ на приход весны, Касим сбросила свое светлое покрывало с головы. Сельден даже не догадывался, что у нее такие длинные волосы. Она их распустила — И теперь они водопадом спадали ей на спину. Ее простое одеяние было бледно-розовым, а кушак белым. На ее ножках красовались легкие туфельки. Она склонилась к его постели и похлопывала по руке, чтобы разбудить. На низком прикроватном столике стоял заставленный тарелками поднос. Ты похожа на воплощение весны. Пробормотал он сонно, и ее щеки ярко вспыхнули. Тебе надо проснуться и поесть. — повторила она. Он приподнялся на локтях, и комната закружилась. Он уронил голову обратно на подушку. — Сегодня? — К сожалению, да. Надо, чтобы ты поел и снова поспал перед тем, как за тобой придут. Он вздохнул. Теперь уже обе его руки были до локтей обмотаны аккуратными белыми бинтами. Однако он прекрасно знал, как они выглядят. Их покрывали из синя черные пятна. Один из лекарей предложил сделать мне разрез на шее. Другие принялись возражать, дескать, они не сумеют потом остановить кровь. Она резко встала и, отойдя к балкону, стала смотреть в окно. «Тебе надо поесть», — повторила она безнадежно в третий раз. Вдали зазвучали трубы. «Касим, боюсь, что я к тебе не вернусь. Или если и вернусь, то не приду в себя». «Я боюсь того же», — отозвалась она сдавленным голосом, «но я уже приготовилась. Она указала на свою одежду и на распахнутое окно. Я составила свой простенький план. Когда тебя заберут, я буду ждать на балконе. Если они придут к моим дверям злые, я выпрыгну раньше, чем меня успеют схватить. Если тебя принесут обратно, но я буду считать, что ты не сможешь очнуться...» «Забери меня с собой!» — негромко попросил он. «Не могу представить себе ничего страшнее, чем очнуться здесь и обнаружить, что тебя нет». Она кивнула. «Как пожелаешь?» — едва слышно проговорила она. Выпрямившись, она добавила. «А сейчас поешь, пожалуйста». «Я не хочу чувствовать рот этого развратного старика на своем горле. Она направилась обратно к нему». Слова Сэльдона заставили ее зажмуриться и в ужасе отпрянуть от юноши. Судорожно вздохнув, она посоветовала, съешь хоть что-нибудь. — Нет смысла. Если мне придется покончить с собой, я предпочту сделать это до того, как мне перережут горло, и он опять начнет сосать мою кровь. — Но ну, может, ты согласишься пообедать со мной? — Давай в последний раз поедим вместе, Касим. Она взяла поднос и перенесла его на низкий столик, стоявший на балконе. «Ты не против того, чтобы сидеть на полу?» — спросила она у него невероятно спокойным тоном. «Если нас прервут, ну, если они придут раньше обычного, то мы сможем улизнуть. Отличная мысль!» Сельден поднял голову, и теперь мир начал кружиться вокруг него. Касим вернулась, чтобы помочь ему встать. Она его не торопила. Они осторожно пересекли комнату, ноги Сельдена подгибались на каждом шагу. Руки и запястья ужасно болели. Он был рад опуститься на пол. Касим быстро принесла подушки, чтобы он смог на них откинуться, и закутала юношу пледом. На улице царила весна, но его била зноб. «Приятно чувствовать себя живым», — произнес он. Она улыбнулась и укоризненно покачала головой. «Ты говоришь бессмыслицу». И в то же время в ней немало смысла. Сельден Вистрит, воспитанный хупрусами, ты первый мужчина, с которым я разговариваю. Ты это знаешь? Он с трудом подтянул подушку к себе. Не могу поверить. Ведь у тебя были братья, отец, три мужа. Как же так, Касим? Она пожала плечами. Мое положение означало, что ко мне с детства не подпускали мужчин. Я присутствовала на официальных обедах и обменивалась с ними вежливыми фразами. Мои женихи обхаживали моего отца, а не меня. А когда меня вручали моим мужьям, у них не было желания со мной общаться. Я даже не была источником удовольствия, потому что у них имелись гораздо более умелые женщины. Передо мной стояла лишь одна задача — родить ребенка, в котором моя кровь соединилась бы с их кровью а сейчас их нет в живых. Она немного рассказывала ему о своем прошлом, но он никогда не задавал ей вопросов. Касим встретилась с ним взглядом. — Первый умер случайно. — вымыловила Касим и налила им обоим вина, а потом сняла крышку с крутобокой миски. Из нее пошел аромат наваристого говяжьего бульона. Она разделила его на две порции. — По-твоему, я гадкая? — спросила она. — Вовсе нет, — возразил он. Прежде я действительно мечтал убить своих тюремщиков. Были моменты, когда я рвался в цепях и прикончил бы любого из зевак, до которого смог дотянуться. Чем мы друг от друга отличаемся?» Она улыбнулась. «Тем, что я действовала результативнее тебя», — предположила она. Приподняв край салфетки, она открыла теплый хлеб, а, снимая крышку с фарфоровой тарелочки, Касим добавила, «Смотри, какое масло желтое». Наверное, коров перевели на новое пастбище. Горны затрубили вновь. Уже тревожнее. Сельден и Касим одновременно вздрогнули и стали смотреть на город. Вдали откликнулись другие сигнальщики. Сельден поежился. «Что это?» — спросил он. Касим развела руками. Вероятно, чужеземные послы приехали. Стражники у городских ворот протрубят тревогу, сообщая об их появлении. Потом горны трубят еще раз, когда гости минуют каждый из пропускных постов. Она пригубила вино. Это нас совершенно не касается, мой друг. Ветры оказались попутными. Сентара знала, что Тенталья не ожидала добраться до города раньше полудня. Они прилетели со стороны засушливых земель, и когда под ними оказались более плодородные территории, стада в ужасе разбегались в разные стороны». Какой-то пастух посмел закричать и погрозить им кулаком. Гуртовщики, которые им попадались, пришпоривали лошадей и скакали прочь, бросая скот на произвол судьбы. «Потом мы попируем», — пообещал им Айсфир. «Пока летим быстро и прямо. Надо, чтобы им не успели сообщить о нашем приближении», — напомнил стаи Меркор. Это было решено еще в Кельсингре Айсфир... В прошлом уже воевал с людьми и понимал, какую надо применить тактику. Им не следовало громко перекликаться и трубить во всю глотку. Кроме того, выбранный ими путь в Калсиду пролег по ненаселенным землям, где некому было отправить гонцов в столицу. Драконы давно убедились в том, что всадники на лошадях не способны опередить дракона. Зато они могут продолжать путь ночами, не испытывая необходимости охотиться и спать. Старый черный дракон был твердо намерен застигнуть Колсиду врасплох и атаковать ее внезапно и тайно, как те колсидейцы, которые выступили против них. Теперь они неслись по прямой, не снижаясь, чтобы поймать столь заманчивую легкую добычу. Одинокие хижины и фермы стали встречаться все чаще, и вскоре они достигли окраины огромного города. Впереди возвышались каменные стены — А высоко над ними, на холме, темнели неприступные башни и бастионы крепости герцога Колсиды. Это была скорее цитадель, чем дворец. И, приближаясь к нему, Синтара почувствовала мимолетную, но крайне неприятную неуверенность. Это было очень нехорошее место, и неспособность призвать ясное воспоминание, которое бы объясняло такое чувство, заставляло его казаться еще более угрожающим. Айсфир настаивал на том, чтобы город был полностью уничтожен. Однако Меркор, согласный с ним во всем, придерживался диаметрально противоположного мнения. «Пусть мои воспоминания и не настолько обширны, как твои, но я кое-что хорошо помню. Разворошить целый город — это все равно, что спать на муравейнике. Крошечные твари будут нападать на тебя беспрестанно, при необходимости призывая товарищей из других муравейников». Чтобы от них избавиться, достаточно убить их царицу. Тенталья говорила о том, что к ней неплохо относились люди, населяющие ледяные острова и берег Черных скал. Она называла его шестью герцогствами и рассказывала, что когда она туда прилетала, ей преподносили в дар откормленных коров и предоставляли безопасное место для ночлега. Не помешает ли этому разрушение Калсиды? Айсфира Разозлило, что Золотой Дракон адресовал свой вопрос Синей Королеве, зато Тенталья была явно польщена. Шесть герцогств давно воюют с Колсидой. Думаю, они не обеспокоятся, если мы разрушим город. Однако мне приходилось вести войну против Колсиды и гораздо позже, чем Айсфиру. И я должна напомнить вам, что я подвергалась большой опасности, и к тому же, в конце концов, меня все раздражало. «Для уничтожения солдат я израсходовала много яда, а когда ты крушишь корабли и башни, то не охотишься, не ешь и не спишь». Пока Тенталья вещала, Айсфир взлетел вверх. Демонстрация превосходства черного дракона заставила Калу, расположившегося рядом с королевой, угрожающе заворчать. Вдруг Айсфир ее прервал, «А когда люди тебя травят», или набрасываются на тебя с сетями и копьями. Ты можешь есть или спать? Или ты умираешь? Что лучше, быстро убить, переломив хребет, или вести долгий бой, во время которого раны получают обе стороны?» — парировала она. Они промчались над укреплением. Ее удивило, насколько быстро там протрубили тревогу. Оглянувшись, они заметили, что стены щетинятся вооруженными людьми, Ворота крепости открылись, и из них выскочили шесть всадников с лагами. Гонцы, подтвердила Тенталья, — но они опоздают. Драконы тотчас увеличили скорость. Синтара услышала, как перекликаются друг с другом хранители. Ветер подхватывал и уносил их возгласы. Их вел Меркор. Айсфир неожиданно прекратил свое соперничество с Калу и миновал их всех, чтобы перехватить лидерство у Меркора. Ну и удивился же он, когда оказалось, что его опередили Хеби с Рапскалем. Красная королева со своим седаком вырвалась вперед. Рапскаль припал к шее Хеби дикими криками, подбадривая и поощряя свою любимицу. Она налилась алым светом, а ее крылья складывались и расправлялись настолько быстро, что она стала похожа на калибри, парящую в одной стае с воронами. Обгоняя остальных, она выглядела почти комично. Когда же Айсфира и Меркора опередили Релбда и летящий чуть выше плевок, старый черный дракон гневно затрубил. Словно по его сигналу драконы вдруг взревели, объявляя о своем появлении и стремительно приближаясь к укреплениям на холме. — Разве вы не собирались хранить молчание и застать их врасплох? — возмутился Седрик. — Не люблю, чтобы Хеби была впереди меня. Недовольно проворчала Релбда. Седрик скрючился на укороченном драконьем седле, взять которое потребовала Релбда. Он крепко вцепился в сбрую, украшенную серебряными заклепками. Карсон добавил к седлу систему старомятных ремней, и Седрик ей доверял, но никак не мог заставить себя разжать руки. Он был вынужден зажмурить глаза, и все же из-за сильного ветра из них текли слезы. «Здесь нам опаснее, моя красавица!» — Давай приотстанем и пустим более крупных драконов вперед. Плевок презрительно протрубил. — Давай, слушайся, мелкую вожь, которая сидит у тебя на спине. Отстань, и когда они выплюнут яд, ты как раз пролетишь через его облако. Это вам обоим очень понравится. Седрик стиснул зубы, гадая, сказал ли плевок правду или решил в очередной раз поиздеваться над Рлоптой. Они летели настолько быстро, что все под ними тошнотворно мелькало. Позади осталась деревня, где звонили колокола и трубили горны. На желтой ленте дороги какой-то человек спрыгнул с груженной телеги, бросился на поле с посевами и упал ничком, как будто так можно было спрятаться от стаи гигантских драконов. Они не обратили на него никакого внимания. Фермы и хутора окружали столицу. Седрик напрягся, ожидая начала атаки. Ему не хотелось здесь находиться, и он не желал смотреть, как Рэлбда будет сеять смерть среди ничего не подозревающих и беззащитных людей. «Они убили бы меня, если бы смогли», — напомнила ему Рэлбда, заставив его испытать прилив стыда. «А ведь когда-то и он был враждебно настроен по отношению к драконам. Я тебя простила», — напомнила она, — «но я не могу проявить милосердие к тем, кто по-прежнему жаждет получить мою кровь и чешую». Под ними суматошно метались люди, одни прятались в домах, другие в панике выбегали на улицы посмотреть, что происходит. Вопли ужаса разрывали свежий утренний воздух, к ним присоединялись сигналы горнов. Драконы протрубили насмешливый ответ горнистам, а потом, совершенно неожиданно для Седрика, который даже вскрикнул от изумления, отклонились друг от друга, четко разделяясь на небольшие группы и стремительно снижаясь. Вопли перепуганных обитателей Калсиды стали слышны более яственно. На мгновение он похолодел. Драконы прилетели, чтобы плеваться ядом, от которого плоть стечет с костей. Даже крепкие дома рухнут после драконьего напора, а любой, кто поднимет руку на крылатого противника, неизбежно погибнет. Остиротевшие дети будут скулить и шмыгать носами на опустевших дымящихся улицах. Смертные не смогут противостоять этим великолепным, прекрасным и ослепительным созданиям, которые имеют право на всеобщее поклонение. Люди должны бежать, бросая свои жилища, и покинуть город. Вот их единственная надежда. — О нет, не ты! — Рэлд резко прекратила пугающий поток эмоций. Седрик как будто оглох. Его мысли были ограждены от драконьих чар, адресованных к будущим жертвам. Они кружили над колсидой по все суживающейся спирали, бомбардируя людей своим колдовством. Похоже, это действовало также на лошадей, собак и на упряжных валов. Седрик видел, как их внезапно охватывало безумие, заставляя нестись по улицам прочь, не обращая внимания на любые препятствия, оказавшиеся у них на пути. Повсюду раздавались новые крики, громкие переклички горнов, отчаянный перезвон колоколов — Ему было тошно принимать участие в этом кошмаре. — Хоть бы все поскорее закончилось, — пробормотал он себе под нос. — Скоро, — пообещал ему Рэлбда, — потерпи немного.